Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. За Симпсонцы НАТО отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота. Змея в расселину. Был спокоен.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 Куча черешин, красной и клейко-черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды. Вон та со шрамом подгнела, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости. Самая же последняя, непременно тверденькая, недоспелая. Ужасно. Сенцинат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, И, выделяясь на этой белизне лежал изумительно очиненный карандаш длинный как жизнь любого человека кроме циинцената и с собяновым блеском на каждой из шести граней просвещенный потомок указательного перста Цинценат написал и все-таки я сравнительно ведь этот финал я Чувствовал этот финал. Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок.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 Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы. Четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитки паук с потолка, официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинценат был пока что единственным арестантом на такую громадную крепость. Спустя некоторое время черемщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Ценцинат согласился. Они закружились, бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе. От него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы. Не те годы, увы, а пух, а дышка. Их вынесло в коридор. Ценцинат был гораздо меньше своего кавалера. Ценцинат был легок, как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфенька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник без имени, под ружьем в пёсьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру. И тут анцинат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока. Опять с банальной унылостью провели часы, время шло в арифметической прогрессии. 8. Водливое окошко оказалось доступным в закату. Сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты. Так спрашивается, что это справа от двери? Картина ли кисти крутого колориста? Или другое окно расписное, каких уже не бывает? На самом деле это висел пергаментный лист, С подробными в две колонны правилами для заключенных, загнувшийся угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города, а именно доменная печь с крыльями, и давали нужный материал вечернему отблеску. Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед, харчи смертникам полагались директорские, стыл на цинковом подносе. Стемнело совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоянный электрический свет. Ценцинат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь отворилась, и вошел директор тюрьмы. Он был, как всегда, в сюртуке. Держался отменно прямо, выпитив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный парик, черный, как смоль с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин было условно оживлено двумя и только двумя выкоченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, но, несмотря на свою сыновитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе.